Твоей тоской душа томима, Земля утерянных богов. Дул свежий ветер, Мы плыли мимо однообразных берегов. Ныряли чайки в хляб морскую, Клубились тучи. Я смотрел, как солнце мечет Взыб стальную, Алмазные потоки стрел, Как с черноморской волной Азова и листые воды упорно месит ветр крутой, И вестник близкой непогоды развертывает цветки туч, Срывает пену, вихрит смерчи, и дальних ливней темный луч Повис над берегами Керчи.